Меркурий в знаках, ключевые слова, меняются в зависимости от строения я Л. Овин. Агрессия и безапелляционность, хамоватость. Прямота и честность, если не поражен, при этом сам не терпит лжи и недосказанности, не слушает чужие мнения. Если информация не о себе, может ее вообще игнорировать. Сила через речь, командный голос или стремление покомандовать. Главное — понять идею, а детали второстепенные. Сначала говорит-действует, потом думает. Ораторские качества. В разговорах нужен личный интерес. На отвлеченные темы не разговаривает. Спорщик не хватает такта. Любит монологи, важнее выговориться, чем получить ответ. Может переработать большой объем информации за рекордно короткое время. Креативен может создать новую синтетическую конструкцию из кусочков старого. Полярность оценок, деление на черное и белое, наклеивание ярлыков, сильно смещенные акценты. Если факты не укладываются в его теорию, тем хуже для фактов. Всегда есть готовый ответ на любой вопрос. Умение найти слабые места в логике оппонента. Не невнимательность, вечно торопится. Может неправильно назвать даты, неправильно заполнить бумаги. Никого не слышит, только себя. И спрашивающий, и отвечающий. Талдычит свое и не меняет свои фразы по факту услышанного. Нереально достучаться. В каждом собеседнике видит оппонента, любое общение переходит в полемику. Телец. Мышление продуктивное, гармоничное, неторопливое, мягкое, основательное. Часто красивая речь и голос. Разговор должен быть результативен, просто так воздух сотрясать не станет. Уверенность в речи тих и авторитетен. То, что продумывается, обязательно материализуется в осязаемый результат. Четко выстроенная, хладнокровная речь. Талант к письменному творчеству. Говорит и думает медленно, инерционный тугодум. Перед тем, как выплеснуть, тщательно продумает, в отличие от Овнинского. Если уж заучил, то надолго. Абстракцию понимает с трудом, но способен красиво описать обычные вещи ту же природу. Интересуется искусством, часто любит говорить на творческие темы. Хороший контакт с деньгами считает и анализирует идеально для бухгалтера. Опора на здравый смысл затруднено восприятие абстрактного. В фактах ценит достоверность, может перепроверять информацию. Просит очень четкие даты, только конкретика. Близнец. Мышление логичное, каждое высказывание продумано. Максимальная контактность. Всеядность в знакомствах и связях. Количество информации преобладает над качеством. Мастер коммерции и переговоров. В речи и обучении главное – сменяемость, обновляемость, результат не особо волнует. Скучно заниматься одной темой долго. Полиглот. Мышление от частного к общему, причем общую картинку может не увидеть вообще. В голове остается помойка без вывода и цели. Аккумуляция всех сплетен. Потрясающая скорость оперативной памяти. Объективность и беспристрастность суждений. Слишком быстро переключается с одного на другое, не хватает усидчивости. Делает несколько дел параллельно, общается с несколькими людьми одновременно. Способность донести высокие абстракции простым языком. Сложно расставлять приоритеты в информации. Хорош при работе с большими аудиториями. Легко обучается в диалоге. Слышит каждого при работе с большой группой. Хорошо для преподавателей. Не все договаривает. Просто врет или отметает как незначащее. Так много знает, что распыляется, в ответах нет стратегии. Безответственность по отношению к своим словам. Рак. Точка зрения зависит от вкусов, взглядов, привычек. Хороший импровизатор. В диалоге большая потребность в эмоциональной отдаче и интересе со стороны собеседника. Главная функция речи — выражение эмоций. Рациональные аргументы имеют минимальное значение. Важно не что сказано, а как. Хорошо для учителей, умеет доступно доносить информацию. Пытается увидеть за сухими фактами живую информацию. Трудно выразить словами мысль, путанная речь. Общается с узким кругом приятных ему людей вязнет в деталях и теряет центральную идею. Цепкая память на эмоции, образы, запахи. Несмотря на проблемы с логикой, хорошо чувствует глубинные ассоциативные связи. Отличное воображение, ум привязан к прошлому, ищет корни идеи. Огромное значение имеют авторитеты и традиции. Доводы и аргументы придумываются интуитивно, их сложно объяснить другим. Тонко чувствуют атмосферу, обстановку в диалоге. Из-за повышенной ранимости — нелюдимость. Восприимчивость критики, обидчивость, злопамятность. Стандартность, цитата классика. «Много воды», «говорят кучу всего», а «рациональное зерно найти сложно». Лев мыслит и общается в режиме монолога, «глух к чужим мнениям». Говорит чинно, благородно, по-барски. Главное не просто высказать, сотрясти воздух, но отследить эффект на публику и получить аплодисменты. Идеально выкручивается и врет, пускает пыль в глаза. Цель речи и мышления — обелить себя любимого, чтобы был самый умный и убедительный, не выглядел идиотом. Может быть, на самом деле дураком, но все вокруг считают его умным, ибо идеи преподносятся очень ярко, интересно. Обладает фразами-заготовками общего толка, благодаря которым создает видимость компетентности в любом вопросе. Если и становится умным, то им движет единственный мотив — выпендриться. Нестандартность и творческий подход. Чужую мысль легко и незаметно превращает в собственную, как будто он только что сам придумал. Может упорствовать в своих взглядах, даже если понимает, что они неправильные. Всегда свои взгляды и идеи. Дева. В мышлении избирательность, склонность использовать наиболее значимые аргументы. Любой контакт и знакомство обязаны быть полезными. Точность формулировок, склонность все уточнять до мелочей. Простота в общении, ограниченный круг контактов. Самая сильная логика, когда подготовится и продумает. По эрудированности и информированности перещеголяет любого. Хладнокровный мозг, не поддающийся эмоциям. Целесообразность. Говорит с правильными интонациями, как положено. Важна занятость, мышление идет в рамках какого-то процесса, общается чаще с коллегами по делу. Хорошая тактика, плохая стратегия. Распыляется на мелочах, часто ум зациклен на бытовухе. Прекрасно выполняет любую рутину. Строит схемы, придумывает методологию, отвечает на конкретный вопрос по делу. Любит вести наблюдения, фиксирует в дневниках, Ведет статистику. Каждая деталь в ментальной конструкции обязана быть на своем месте. Ничего лишнего. Поддержание контактов из чувства долга и приличия. Любит копаться в мозгах, поступках, событиях. Пессимист. Весы. Общение деликатно, миролюбиво. Легко и быстро идет на контакт. Хорошо синтезирует, обобщает информацию из частиц. Апеллирует к справедливости и считает свои решения справедливыми. Подстраивается в разговоре как хамелеон. Тишина и миролюбие, никаких оскорблений. Высокая скорость соображалки и степень восприимчивости к информации. Любит завязывать отношения, находить общий язык. Любит искать контрасты, познание через сравнение противоречий. Говорит то, что хотят услышать окружающие. Мастер комплиментов. Умение посмотреть на вещи с разных сторон, сравнить разные точки зрения, определить истину через контраст. Слуга двух господ. Общение на две компании, и нашим, и вашим. Усваивание материала через обсуждение. Нерешительность. Долго взвешивает за и против. Дискомфорт в ситуациях выбора. Любая интеллектуальная конструкция проверяется на эстетическую красоту и завершенность. Мощный систематизатор. Сатурн. Мастер стравливать людей, играя на противоречиях. Считают себя выше спора и не спорят. Консультант сглаживает острые углы и ужасы, Деликатничает и интеллигентничает. Скорпион. Мыслит категорично. Общается напряженно. Склонность к резким суждениям. Максималист в оценках. Говорит намеками и уколами. Язвительный. Думает, какую бы гадость придумать, оскорбляет до костей. Очень глубокая, цепкая память. Разрушить, чтобы понять. Отвечает резко и быстро, за словом в карман не лезет, сарказм, насмешки. Иногда сам не осознает своей жестокости и гадостности. Командный голос. Из-за собственной вредности хорошо чувствует чужую. Хорошо извлекает невербальную информацию из энергетики, взгляда, языка жестов. Ловит интуитивные ощущения. Высокая аналитичность ума, исследователи, психиатры. Хорошая память на причиненное зло. В общении часто задает много вопросов стремление докопаться. Скомканная речь, сложно понимать его. Самое главное — не говорит. Произносит одно-два слова и не договаривает. Остальное вы сами должны понять на интуитивном уровне. Стрелец. Мыслит категориями глобально-масштабно. Не может общаться беспристрастно, обязательно выставит оценку. В общении получает и клеит ярлыки. В мышлении задает вопрос себе «зачем?», ищет высший смысл даже в любой банальщине. Видит сразу возвышенное, не замечая простого. Нестандартность во всех интеллектуальных делах. Легко, с радостью берется за интеллектуальные задачи. Речь как средство поддержания и распространения авторитета, демонстрации мудрости — Часто ипотаж странности. Говорит как проповедник, агитатор, философ, ненужные вычурные слова. Ошибки в расчетах плюет на точность. Вещает идеи, которые словно поступают сверху, не настроен на диалог. Ум подстраивается под социально значимое и ценное, хочет быть модным. Любит высокопарные торжественные выражения. Любит рассказывать о своих подвигах. Хорошее чувство юмора. С трудом переходит от теории к практике. Даже на самом серьезном мероприятии разукрашивает речь, придумывает сленг, даже если по факту вранье. Если читает лекцию, половину врет и придумывает. Мечтатели и сказочники очень любят верить в сказку. Интерес и часто талант к иностранным языкам. Козерог. Мышление и общение четко структурированное, направленное на практический результат, достижение статуса и тому подобное. Во взглядах упрям, сложно переубедить, но легко обидеть. Мышление конкретное, деловое. Фразы четкие, рубленные, без воды, по сути, у должностных лиц. Речь емкая. Формальный стиль общения, ограниченная контактность. В разговоре выделяет главное, что относится к делу. Научный склад мышления. Важно увидеть сухую суть, принцип. Занимается одним делом, думает одну мысль. Железная логика. Фантазии маловато, вместо юмора — сарказм. Опора на здравый смысл, старые, хорошо проверенные, авторитетные мнения. Фундаментальность. Старается проверить на собственном опыте. Говорит тихо и спокойно, красивый голос. Шикарный критик. Водолей. Общение понебратское, демократичное. Мышление идеалистичное, глобальное. За все хорошее и против всего плохого. Может страдать конкретика в решениях и словах. Широкий круг общения. Свободный обхват знаний из разных областей. Мышление независимо. Всеядность и разноплановость. Речь по настроению, часто с закидонами. Хорошая память, способность к абстрагированию. Любит курсы. Часто активная гражданская позиция. Общечеловечность мыслит проблемами мира, может говорить на любую тему экспромтом. Необычное восприятие и контакты — парадоксальные идеи футуристической направленности. Калькулятор в голове. Способность перебрать кучу вариантов в единицу времени. Аномальный ритм мозговой деятельности. Неделя тунеядствует, потом нахрапом решает все. Если пропадает интерес, перестает учиться вообще. Яснознание — инсайт. Любит поговорить о важном, масштабном, но когда начинает говорить, остановить его невозможно. Если астролог видит все в розовых цветах, надеется на лучшее. Самый оптимистичный Меркурий. По существу может не сказать вообще ничего. Рыбы. Общение гармоничное, спокойное, душевное. Высокая чувствительность к словам. По стилю общения и мышления легко приспосабливается к принятым в коллективе стереотипам. Может заблуждаться. Слова расходятся с действительностью, так как натив находится в плену иллюзий. Самое лучшее воображение. Ловит не факт, а общее впечатление. Образ. В голове отрывки знаний из всех областей человеческого опыта. Речь непонятная, эмоциональная, скомканная, без центральной идеи, но бывает красивой. Логика непостижимая. Внушаемость и подверженность к манипуляциям. Высокая интуитивность. Чередование молчания и словесного потока по настроению. Может понимать мысли другого, просто находясь рядом. Тонко реагирует на подводные неуловимые интонации. Мистический ум, который ищет скрытый смысл во всем. Умение говорить притчами, загадками в иносказательной форме. Ходит вокруг да около, забывая, что хотел сказать. Избегает полемики. В основном принимает правильное решение неведомыми способами. Нативу задают вопрос, а он уходит в нирвану.